У Кармади было самое смутное представление о геологических периодах. Меловой? Это далеко от моего времени. «О-о-о! около 100 миллионов лет, плюс-минус несколько миллионов. Меловой период продолжался почти 70 миллионов лет. Кармоди даже не стал пытаться осмыслить все это. Он просто спросил у приза. Откуда ты знаешь всю эту геологию? А как ты думаешь? Задиристо ответил приз Изучил Уж если мы едем на землю, решил я То нужно кое-что разузнать об этом месте Чертовски здорово, что я это сделал Если бы не я, ты бы бродил вокруг, разыскивая Майами Пока тебя не слопал бы какой-нибудь Аллазавр Кто слопал? Я говорю начал прис. Об одном из тех уродливых представителей отряда зауришая, ответвлением которого являются зауроподы, со знаменитыми бронтозаврами во главе. Ты хочешь сказать, что тут есть динозавры? Я хочу сказать, ответил прис, все с теми же неуместными трелями. Что это самый настоящий. Динозавра Виль И что я рад Представившейся мне возможность Приветствовать тебя В веки гигантских рептилий Кармоди не успел ничего сказать Он заметил движение слева И в самом деле увидел Динозавра Махину высотой футов в 20 И в добрых 50 футов От носа до кончика хвоста Держась вертикально на задних ногах, гигант быстро приближался к Кармади «Тираннозавр?» – спросил Кармади «Точно! Тираннозавр Рекс – самый знаменитый из отряда Зауриша Как ты можешь заметить, это настоящий хищный динозавр Впрочем, это детеныш» Длина клыков всего полфута, да и весит он не больше девяти тонн. «И он ест мясо», — сказал Кармоди. «Да, конечно. Впрочем, лично я думаю, что тиранозавры и все другие хищные ящеры питались главным образом безобидными кадрозаврами, широко распространенными в ту эпоху. Но это моя собственная теория. Гигант был уже в 50 футах от Кармади И на плоской болотистой равнине Никакого укрытия Ни скалы, ни норы «Что мне делать?» Спросил Кармади «Лучше всего превратиться в растение» Посоветовал приз «Но я не умею» «Не умеешь? Тогда дело плохо Улететь ты не сможешь» Зарыться в землю не успеешь И убежать тебе держу пари не удастся Хм, положение становится затруднительным Так что же делать? Ну, в данных обстоятельствах тебе следует относиться ко всему стоически Я мог бы процитировать тебе что-нибудь из эпиктета А еще мы могли бы спеть псалом, если это поможет «К черту, псалмы, я удрать хочу!» Но флейта уже затянула. «Боже мой, я все ближе к тебе!» Кармоди сжал кулаки. Тираннозавр был теперь прямо перед ним. Он высился над его головой, словно оживший подъемный кран. Ящер открыл свою ужасную пасть и...